Глава тринадцатая. Вооруженная Германия. 1936–1938 годы. В войне, как и во внешней политике и прочих делах, преимущество добивается, выбрав из многих привлекательных или непривлекательных возможностей самую главную. Американский военный мыслер дала формулу главной стратегической цели. Услышав о ней впервые, наши офицеры расхатались. Но впоследствии мудрость этой формулы стала очевидной, ее признали. Это бесспорно должно быть правилом. Все же остальные большие дела должны быть соответствующим образом подчинены этому соображению. Несоблюдение этого простого правила приводит к путанице и к бесплодности действий. И впоследствии положение почти всегда оказывается значительно хуже, чем оно могло бы быть. Лично мне не стоило особого труда придерживаться этого правила еще задолго до того, как оно было провозглашено. Я все время думал о той страшной Германии, которую я видел в действии в 1914-1918 годы и которая неожиданно вновь обрела свою военную мощь тогда, как союзники едва уцелевшие в то время, ныне ошлабленно сидели сложив руки. Поэтому я всеми способами и при любом удобном случае старался использовать свое влияние на палату общим, а также на отдельных министров, призывая активизировать наши военные приготовления и привлечь к себе союзников в интересах того, что вскоре должно было стать общим делом. Разными способами я старался добиться ясного понимания соотношения английских и немецких вооружений. Я потребовал созыва специального закрытого заседания парламента. На это последовал отказ под тем предлогом, что это вызовло бы излишнюю тревогу. Я почти не получил никакой поддержки. Печать всегда неприязненно относится к закрытым парламентским заседаниям. Затем, 20 июля 1936 года, я спросил премьер-министра, не согласится ли он принять делегацию членов Тайного совета и еще нескольких лиц, чтобы выслушать их мнение о сложившейся обстановке. Лорд Солсбери потребовал, чтобы на это совещание была также допущена делегация от Палаты лордов. Согласие было получено. Хотя я лично обратился к Этли и сэру Арчибальду Синклеру, либористские либеральные партии отказались выделить своих представителей. 28 июля мы были приняты Болдуином, лордом Галифаксом и сэром Томасом Инскиппом. Примечание. Галифакс в то время был лордом, председателем совета, а Инскип министром обороны в кабинете премьер-министра в здании Палаты общих. Вместе со мной были видные деятели консервативной партии и беспартийные деятели. Нас представил сэр Остин Чемберлен. Наше совещание продолжалось два дня по три-четыре часа в день. Я всегда говорил, что Болдуин умел хорошо слушать. Казалось, он слушал нас с величайшим интересом и вниманием. С ним было несколько членов комитета имперской обороны. В первый день я открыл обсуждение, выступив с речью, продолжавшейся час с четвертью. Закончил я следующими словами: во-первых, мы стоим перед лицом величайшей опасности и самых критических обстоятельств за всю нашу историю. Во-вторых, мы можем надеяться разрешить нашу проблему лишь действуя совместно с Французской Республикой. Союз британского флота и французской армии с их объединенными воздушными силами, действующими с баз, расположенной вблизи французской и бельгийской границ, а также все то, за что стоят Англия и Франция, служит таким сдерживающим средством, от которого может зависеть спасение. Так или иначе, на это можно возлагать наибольшие надежды. Переходя к деталям, мы должны устранять все, что мешает росту наших сил. Мы, конечно, не можем предусмотреть все возможные опасности. Мы должны сосредоточить внимание на главном и пострадать в другом. Говоря еще более конкретно, мы должны ускорить развитие нашей авиации, оказывая ей предпочтение по сравнению со всем остальным. Любой ценой мы должны привлечь цвет нашей молодежи в авиацию, какие бы стимулы для этого не потребовались. Мы должны использовать все источники, все средства. Мы должны ускорить и упростить наше производство самолетов, расширить его и, не колеблясь, заключить с Соединенными Штатами и другими странами контракты на возможно большее количество авиационных материалов и всевозможного оборудования». Нам грозит такая опасность, какой мы еще не знали до сих пор. Подобная опасность не грозила нам даже в разгар подводной войны 1917 год. Одна мысль угнетает меня. Месяцы быстро текут. Если мы слишком долго будем откладывать мероприятия по укреплению нашей обороны, большая сила может помешать нам завершить этот процесс. Министры чрезвычайно внимательно отнеслись к нашим грозным предупреждениям. Но только после парламентских каникул, двадцать третьего ноября тысяча девятьсот тридцать шестого года, Болдуин пригласил всех нас на совещание, где нам должны были сделать обоснованное заявление по поводу обстановки в целом. Сэр Томас Инскип выступил с окровавленным и толковым сообщением, в котором он не скрывал от нас серьезности положения. В сущности, он сказал, что наши подсчеты и, в частности, мои заявления по этому поводу Рисовали слишком мрачные перспективы. Он сказал также, что предпринимаются большие усилия, так это в действительности и было, дабы вернуть утраченные позиции, но нет причин, которые оправдывали бы принятие правительством чрезвычайных мер, и что подобные меры неизбежно нарушали бы всю промышленную жизнь страны, вызывали бы серьезную тревогу и вскрыли бы все существующие недостатки. но что в возможных пределах предпринимается все необходимое. В ответ на это сэр Остин Чемберлен выразил наше общее мнение, заявив, что наша тревога не исчезла и что мы отнюдь не удовлетворены. С этим мы и ушли. Не могу спорить, можно ли было еще тогда, то есть в конце 1936 года, выправить положение. Однако можно и нужно было добиться гораздо большего ценой напряженных усилий. Нечего и говорить, что самые факты и последствия таких усилий оказали бы огромное воздействие на Германию, если не на самого Гитлера. Важнейший факт заключался в том, что немцы опередили нас как в авиации, так и в военном производстве, если даже учесть наши сравнительно меньшие военные потребности, а также то, что мы были вправе рассчитывать на Францию, на французскую армию и на французскую авиацию. Уже не в наших силах было опередить Гитлера или восстановить равенство в воздухе. Уже ничто не могло помешать немецкой армии и немецкой авиации стать сильнейшими в Европе. Мы лишь могли с помощью чрезвычайного напряжения сил, которое вывело бы нас из равновесия, улучшить положение, но полностью его выправить мы уже были не в состоянии. Эти мрачные выводы, которые правительство не оспаривало всерьез, бесспорно оказали влияние на его внешнюю политику. И пытаясь составить определенное мнение о решениях, которые принял Чемберлен, став премьер-министром в период, предшествовавший Мюнхенскому кризису, и во время самого кризиса, следует полностью учитывать влияние их. В то время я был рядовым членом парламента и не занимал никакого официального поста. Я делал все, что было в моих силах, чтобы побудить правительство начать широкую и чрезвычайную подготовку, рискуя даже вызвать тревогу во всем мире. При этом я рисовал, несомненно, еще более мрачную картину, чем она была в действительности. Некоторые, возможно, считают, что упорное отстаивание мною мнения о том, что мы отстали на два года, никак не согласовывалось с моим желанием схватиться с Гитлером в октябре 1938 года. Но я продолжаю считать, что поступал правильно, подстегивая всеми способами правительства, и что при всех обстоятельствах, которые будут описаны ниже, было бы лучше начать борьбу с Гитлером в 1938 году, чем тогда, когда мы, наконец, вынуждены были это сделать в сентябре 1939 года. Но об этом позднее. Вплоть до заключения перемирия в июне 1940 года В мирное время и во время войны, как частное лицо или как глава правительства, я всегда поддерживал тесные отношения с часто сменяющимися премьерами французской республики и со многими ее ведущими министрами. Мне очень хотелось узнать правду о перевооружении Германии и проверить свои выкладки с помощью данных, имевшихся в их распоряжении. Поэтому я написал Даладье, с которым был лично знаком. Черчилль Даладье 3 мая 1938 года. Ваши предшественники Блюм и Фланден были столь любезны, что сообщили мне французские данные о состоянии германских военно-воздушных сил за последние годы. Я был бы весьма обязан, если бы вы высказали мне, какова ваша точка зрения сейчас. Я располагаю несколькими источниками информации. надежность которых была доказана в прошлом, но мне хотелось бы проверить эти сведения на основе данных, полученных из независимого источника. В ответ Даладье прислал мне документ на семнадцати страницах, датированный одиннадцатым мая тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Он писал, что этот документ был всесторонне продуман штабом французских военно-воздушных сил. Я показал этот важный документ моим друзьям, работавшим в непосредственно заинтересованных в этом вопросе английских министерствах. Французские выкладки о размерах германских военно-воздушных сил несколько превышали английские данные. В начале июня я смог написать Даладье, опираясь в значительной мере на авторитетное мнение. Черчилль Даладье, 6 июня 1938 года. Я весьма признателен вам за исключительно ценную информацию, полученную мною через французского военного атташе. Можете не сомневаться, что я буду пользоваться ею крайне осторожно и только в наших общих интересах. Общая оценка состояния германских воздушных сил в настоящее время совпадает с частным мнением, которое я смог составить по этому поводу. Склонен думать, однако, что германская авиационная промышленность выпускает несколько большее число самолетов, чем это полагают. Весьма вероятно, что к 1 апреля 1939 года германские военно-воздушные силы будут насчитывать 300 эскадрильей, а к 1 апреля 1940 года — 400 эскадрильей. Я очень хотел также сопоставить находившиеся в моем распоряжении сведения о состоянии германской армии со сведениями, которые я смог получить из английских источников. Поэтому я добавил следующее: осмелюсь приложить очень коротенькую записку информационного характера, содержащую сведения, которые мне удалось получить из различных источников по поводу нынешней и предполагаемой будущей мощи германской армии. Я бы хотел знать, согласуются ли эти сведения в общих чертах с данными, которыми вы располагаете. Было бы вполне достаточно, если бы вы отметили карандашом все эти цифры, которые по вашему мнению являются неправильными. Памятная записка. По состоянию на первое июня германские армии насчитывают тридцать шесть регулярных и четыре танковые дивизии, полностью укомплектованных. по штатам военного времени. Не танковые дивизии быстро приобретают способность устроиться, а в данное время могут быть удвоены. Артиллерии может хватить полностью лишь на 70 дивизий. Офицеров всех родов войск недостает. Тем не менее можно предполагать, что к 1 октября 1938 года у немцев будет не менее 56 дивизий плюс четыре танковые дивизии. То есть шестьдесят полностью снаряженных и вооруженных соединений типа дивизии. Помимо этого имеются обученные кадры, достаточные для укомплектования еще примерно тридцати шести дивизий, уже намеченных по плану. Для этих дивизий может быть выделено вооружение, стрелковое оружие и небольшое количество артиллерии, если для некоторых частей действующей армии будут установлены более низкие нормы. При этом не учитываются людские резервы Австрии, которые могла бы выставить максимальной 12 дивизий, готовых использовать вооружение и боевую технику германской военной промышленности. Помимо всего этого имеется некоторое число людей и частей, не сведенных в бригады, войска пограничной охраны, дивизии ландвера и так далее, которые сравнительно плохо вооружены. 18 июня 1938 года Даладье написал мне. Мне было весьма приятно узнать, что сведения, приведенные в моем письме от 16 мая, соответствуют вашим данным. Я считаю абсолютно правильными все сведения, касающиеся германской армии, которые были приведены в памятные записки, приложенные к вашему письму от 6 июня. Следует отметить, однако, что из тридцати шести дивизий обычного типа, которыми уже располагает Германия, четыре полностью матризованы, а две будут матризованы в ближайшее время. Сведения, полученные нами после войны из германских источников, показали, что эта схематическая картина состояния германской армии летом 1938 года была поразительно точной, учитывая, что составлена она была частным лицом. На протяжении этого рассказа не раз упоминалось о французской авиации. Вплоть до 1933 года Франция занимала видное место среди европейских стран по размерам военно-воздушного флота. Но в тот самый год, когда Гитлер пришел к власти, выявилось роковое отсутствие интереса к авиации и поддержки ее. Деньги стали отпускаться неохотно. Уменьшилась производственная мощность заводов. Современные типы самолетов не создавались. Франция при своей сорокачасовой рабочей неделе не могла производить столько, сколько производила германская промышленность, напряженно работавшая в условиях, приравненных к условиям военного времени. Все это произошло примерно тогда же, когда Англия утратила равенство в воздухе, о чем было так подробно рассказано. По существу западные союзники, имея право создать любые военно-воздушные силы, которые они сочли бы необходимыми для обеспечения своей безопасности, пренебрегли этим жизненно важным оружием, тогда как немцы, которым договор запрещал это, сделали это оружие острием своей дипломатии и, в конечном счете, нападения. Французское правительство Народного фронта в 1936 году и позднее было. Предприняла немало серьезных усилий по подготовке французской армии и французского военного флота к войне. В области авиации соответственных усилий предпринято не было. Лишь летом 1938 года, когда министром авиации стал Гилл Шамбр, были предприняты энергичные меры с целью возрождения мощи французской авиации. Но тогда уже оставалось всего лишь восемнадцать месяцев. Какие бы меры ни предприняло Франция, уже ничто не могло помешать росту германской армии, усиливавшейся с каждым годом и догнавшей таким образом французскую армию. Но вызывает удивление тот факт, что французская авиация была доведена до подобного плачевного состояния. Не мне судить об ответственности и вине министров дружественных и союзных стран, но когда во Франции начинают искать виновных, то, по-видимому, именно в этой области поиски должны быть особенно тщательными. Боевой дух английского народа и недавно избранного им парламента неуклонно рос по мере того, как люди начинали сознавать германскую, а вскоре германо-итальянскую опасность. Английский народ теперь хотел и даже жаждал всевозможного рода мероприятий, которые могли бы положить конец его тревогам, если бы они были предприняты на два-три года раньше. Но если его настроение стало более правильным, то сила его противников, а также трудность его задачи возросли. Многие утверждают, что после того, как мы покорно смирились с захватом рейнской области, уже ничто кроме войны не могло бы остановить Гитлера. Окончательное суждение вынесут будущие поколения. Многое, однако, можно было сделать для того, чтобы мы были лучше подготовлены и таким образом подстерегавшая нас опасность уменьшилась. А кто может сказать, как развивались бы в этом случае события?